Глава третья. «Что вы делаете?» — раздался снизу вопрос на немецком. Надя покрепче уцепилась за раму афиши. Стремянка под ногами опасно покачивалась. Все в порядке, я здесь работаю», — отозвалась она по-английски, потянулась выше, рискуя сломать хребет и больше уже никогда не встать на ноги. По крайней мере, в этом был бы один очевидный плюс. Тогда бы ей не пришлось больше скакать вокруг Платона, разгребая бесконечный хаос. «Могу я увидеть ваши документы?» Настойчивость незнакомца настораживала. Простой зевака не стал бы интересоваться паспортом, и Надя рискнула осторожно посмотреть вниз. Там у подножия стремянки стоял полицейский. «Конечно, одну минуту». Выжить улыбку Наде сейчас было так же трудно, как вручную выдавить сок из целого яблока. Она всю жизнь боялась высоты. На самолетах летала спокойно, но стоило ей оторваться от твёрдой земли на пару метров, как к горлу подступала паника. Хотелось распластаться и зажмуриться. Но других вариантов Шульц ей не оставил, И Надя, сняв зубами колпачок с маркера, начертила заветную галочку над буквой «С» на афише. «Платон Барабаш». Не совсем правильно, но хотя бы не Карабас-Барабас. «Вы понимаете, что это вандализм?» Молодой полицейский смотрел на нее даже не строго, а с каким-то искренним недоумением. И вопрос его прозвучал так, будто он уточнял, осознает ли Надя, что только что нацарапала странный символ на здании музик Ферраин прямо перед представителем закона. Видно, бедолага привык к тому, что уличные художники разбегаются от него, едва завидев темно синюю форму, и не успел еще столкнуться с самоотверженностью русской женщины. Я просто исправила ошибку на одной афише. Надя слезла — И, едва ступив на асфальт, почувствовала себя увереннее. Вообще-то афиша была уже пятая, но окончательно расстраивать австрийского полицейского наде не хотелось. Она ощутила прилив сочувствия, когда он, открыв ее загранпаспорт, паник, сутулился и печально выдохнул. Русская. В одно слово он вложил всю тоску, всю разрушенную надежду на тихое спокойное дежурство, а после смены на вечер с мамой, папой и любимой тётушкой Августой. «Я агент господина Барабаша». Надя указала на афишу. Организаторы концерта неправильно указали его фамилию. «В таком случае вам следовало обратиться к ним?» Полицейский достал планшет и принялся сосредоточенно возить пальцем по экрану. А то, что вы делали, запрещено. Надя вытянула шею и прежде чем полицейский спрятал от нее гаджет, успела разглядеть слово протокол. Нет, пожалуйста, — взмолилась она, инстинктивно тронув парня за плечо и тут же поняла, что совершила ошибку. Полицейский отшатнулся от нее, будто она вытащила складной ножик, в глазах его мелькнул неподдельный ужас. Сколько ему было, Этому юному блюстителю правопорядка. Немногим больше двадцати? Что называется, не нюхал пороха, зато, вероятно, слышал от коллег байки про безжалостную русскую мафию. Давайте сделаем так. Мягко, как на переговорах с террористом, предложила Надя. «Я позвоню господину Шульцу, он вам все подтвердит. А это...» Она продемонстрировала фломастер, отчего полицейский вздрогнул. «Маркер для доски». Он стирается, понимаете? Трудно было сказать, понимает ее парень или нет, но рука его легла на рацию, и Надя обреченно закрыла глаза. Всяким ей приходилось жертвовать ради Платона. Временем, нервами, сном, личной жизнью в конце концов, но свободы еще никогда. Она уже видела себя в полосатой робе с кандалами на ногах в тесном тюремном дворике, где все стены почему-то увешаны афишами с довольной физиономией Платона. «Вам придется поехать со мной». «Подождите». Надя поскорее вытащила смартфон, чтобы набрать Шульца. «Это человек из музик Ферайн. Сейчас одну секунду, он подойдёт». Она специально включила громкую связь, чтобы полицейский не заподозрил ее в махинациях. Парень недоверчиво замер, и Надя приняла это за хороший знак. Во всяком случае, он до сих пор не уложил ее лицом в асфальт и не скрутил руки за спиной. Сейчас только Шульц объяснит, что это из-за него она карабкалась по стенам, как человек-паук, и выложила 10 кровных евро уборщику из филармонии, чтобы он одолжил ей стремянку. А, и еще 4,99 за маркер. Однако из динамиков послышалась только заунывная баллада про абонента. «Сейчас я еще раз». Надя попыталась сбросить звонок, но руки дрожали, и сенсорный экран не реагировал. «Давай же!» «Прошу вас, пройдём машину?» «Нет, я господин Шульц, Томас». Весь кислород из воздуха словно исчез, и Надя стала нечем дышать. Грудную клетку зажала невидимыми тисками — Анаконда паники свернулась тяжелым клубком вокруг шеи. «Вам плохо?» Я... Надя отчаянно пыталась вдохнуть, согнулась, опершись на колени и хватая ртом воздух. Такого с ней не было еще никогда. Надя всю жизнь считала себя боевой и смелой, не боялась ничего, кроме высоты, да и то научилась справляться с собой. «Залезла ведь на стремянку? Смогла?» А тут вдруг испугалась до чертиков какого-то полицейского. Ну что он мог ей сделать? Отвезти в участок? Арестовать до выяснения обстоятельств? Штраф выписать? Умом Надя понимала, что никакой глобальной катастрофы не произойдет, Но разум будто отделился от тела и самоизолировался в какую-то маленькую коробочку глубоко внутри. Все будет хорошо», — неуверенно шептал он оттуда. «Нас посадят, мы умрем за решеткой, верещала паника и металась, как ненормальная, натыкаясь на своды черепа. Откуда-то издалека до Наде донеслась немецкая речь. Она учила этот язык не так долго и усердно, как английский, и не смогла собрать все воедино. Застопоренный шоком мозг выхватил только два слова — «музикферайн» и Свагин. Второе, кажется, означало «скорая помощь». Нет, Надя вцепилась в руку побелевшего полицейского и замотала головой, будто хотела вытряхнуть оттуда мерзкую песклявую панику. Нет, я... всё нормально. Дышите. На сей раз парень не стал шарахаться от Нади. Дышите вместе со мной. Он набрал полную грудь воздуха и, сложив губы трубочкой, медленно выдохнул. Надя заставила себя повторить, и в первый раз у нее получилось что-то странное. Но уже на втором выдохе стальные тиски потихоньку рожались. Она вспомнила, что всегда носила в сумочке бутылку минералки для Платона, и сейчас с радостью сделала пару больших глотков. Солоноватая вода прокатилась вниз, смывая остатки страха, и у Нади чуть коленки не подкосились от облегчения. Полицейский, забыв про арест и протокол, заботливо проводил ее к ступеням филармонии. Надя присела, наплевав на чистоту любимых черных брюк. В одно мгновение паника сменилась полнейшей апатией. На лбу проступил холодный пот, отложила наконец ухо после полета, а руки безвольно повисли. Понимаете, доверительно начала Надя. Он мой главный клиент и, наткнувшись на вопросительный взгляд полицейского, добавила. «Платон Барабаш, я так долго ждала, когда смогу организовать концерт в Вене, а он... Вы знаете, что он сделал сегодня утром?» Парень в форме явно и не мечтал о карьере психоаналитика, но сегодня ему представилась прекрасная возможность попробовать себя в новом амплуа. Надя, сама не понимая зачем, вдруг вывалила на совершенно ей незнакомого человека все, что накопилось на душе. А накопилось, спасибо Платону, немало. Надя поведала и про Сашу, такого чрезвычайно положительного и умного, и про девицу с терячим взглядом, и про таможенника, и даже про отель. И когда история дошла до кульминации с участием Томаса Шульца и злосчастные ошибки в афишах, Наде стало так жалко саму себя, что на глаза навернулись слезы. Да-да, она, сотрудница лучшего музыкального агентства страны, всегда такая собранная и непробиваемая, или, как говаривал папа, «деловая колбаса», сидела на ступеньках Венской филармонии и рыдала в форму австрийской полиции. На парня в фуражке было печально смотреть. Его, наверное, инструктировали на все случаи жизни. Перестрелки, захваты заложников, погони. Но что делать с плачущими женщинами, которые рисуют на афишах, предупредить забыли. Со скорбной миной страстотерпца он неловко похлопывал Надю по трясущимся плечам, и если бы кто-то мог в тот момент услышать его мысли, это было бы что-то вроде... И почему я не пошел выписывать штрафы за парковку?» «Надя?» Удивленный голос Платона заставил ее судорожно всхлипнуть, а полицейского подскочить и поправить подмоченную слезами форму. «Чем могу помочь?» — обратился он к Платону на немецком. Тот тут же нахмурился, поджал губы и уставился на Надю. «Что он хочет?» — спросил он на родном языке. «И что вообще у вас тут стряслось?» Надя шмыгнула, вытерла нос тыльной стороной ладони и встала. Меня арестовали. Она повернулась к полицейскому и перешла на английский. Все нормально. Это мой клиент. Платон Барабаш. Я предупредила его об аресте. Можем ехать в...» Произнести это слово, язык не поворачивался. «В... куда надо». «Тот самый Барабаш?» Брови полицейского сдвинулись на переносице. Он бросил на Платона такой взгляд, словно тот был маньяком-рецидивистом, а в увесистом чехле для виолончели держал расчлененную жертву. «А, знаете, я еще не оформил протокол. Думаю, на первый раз можно забыть об этом инциденте. Только пообещайте больше не рисовать на афишах». «Правда?» Надя недоверчиво моргнула, оставив на мокрых веках черные отпечатки ресниц. «Вы же просто хотели исправить ошибку». Дернул плечом милосердный страж порядка. Наде не так часто приходилось сталкиваться с полицией, но она подозревала, что вряд ли у них там подобный гуманизм — обычное дело. Прямо сейчас на ее глазах случилось чудо, и от радости слезы накатили с новой силой. Подумать только, здесь, в чужой стране, нашелся человек, который первым за целый день Решил сделать ей что-то хорошее. «Спасибо», — слетела с найденных дрожащих губ. Она убеждала себя, что пора бы уже перестать плакать, что проблемы позади, но катарсис было уже не остановить. Невразумительно пискнув, она кинулась на шею полицейского, уткнулась носом в жесткий воротник и зарыдала снова. На сей раз от счастья. Со стороны это выглядело так, будто женщина, уже считавшая себя солдатской вдовой, встречает с войны внезапно живого супруга. Проходящие мимо туристы останавливались, гадая, не постановка ли это местные театральной труппы, а какая-то девушка в Панаме даже сделала селфи на фоне странной троицы — Нади, ревущей на плече полицейского, и Платона с виолончелью в руках, взирающего на все это круглыми, как пятирублевые монеты, глазами. Пару минут Нади потребовалась, чтобы вернуть самообладание и отстраниться, наконец, от своего венского рыцаря. По его озадаченному лицу явственно читалось — Парню будет о чем рассказать штатному полицейскому психологу. Вот, Надя протянула парню маркер. Возьмите, мне он больше не нужен. Задуматься, зачем фломастер патрульному, Наде в тот момент в голову не пришло. Она буквально вложила орудие преступления в руки правосудия, поправила зареванную форменную куртку, взялась за стремянку и, вколачивая каблуки в асфальт, двинулась внутрь филармонии. «Ты ничего мне не хочешь объяснить?» Платон догнал Надю уже в фае. «Честно?» Она с достоинством расправила плечи. «Нет». Вернув стремянку в коморку уборщика, Надя перекинула сумочку через плечо и выжидательно уставилась на Платона. «У тебя закончилась репетиция?» — спросила она. «Мы можем ехать в отель?» «Подожди. В таком виде и поедешь?» Платон как-то странно прищурился, вглядываясь в ее лицо. «А что не так?» «Нет, если ты решила косплеить Джокера, то все нормально». «Какого еще? На автомате начала Надя, а потом вспомнила жуткую размалёванную физиономию с плаката в кинотеатре. Кажется, Платон еще предлагал ей сходить на этот фильм, но она тогда как раз договаривалась о концерте в Питере, и ей было недоразвлечений до «Того самого?» Ахнула она и метнулась к широкому ростовому зеркалу у гардероба. Теперь-то пазл сложился. Надя мгновенно поняла, почему так шарахался от нее полицейский, почему вздрогнул, когда она повисла у него на шее, и почему туристы приняли их за уличных артистов, а уборщик, вместо того, чтобы обрадоваться возвращённой вовремя стремянки, поперхнулся кофе и закашлялся. Потёкший от слез макияж сделал Надю живым воплощением кинопсихопата. Разве что росчерков красной помады на щеках не хватало. Борясь с желанием по черепаше спрятать голову в воротник, Надя кинулась в дамскую комнату, Выдавила целую пригоршню мыльной пены и принялась с таким ожесточением втирать ее в лицо, что Майдадыр, увидев такое её рвение, не приминул бы поставить Наденьку всем пионерам в пример. Убедившись, что ничего больше в ее облике не указывает на недавнюю истерику, Надя вернулась в фае. Мысленно она уже воссоединилась с бутылкой прохладного шампанского и ортопедическим матрасом, Однако Платон, видно, задался целью добить своего лучшего и единственного агента. Он стоял вальяжно подперев стену и чуть не мурлыча обменивался флюидами с худенькой белобрысой девицей. Говорила преимущественно она, Платон же бессовестно улыбался и источал феромоны. Надя готова была поспорить на все, что угодно, включая знаменитую виолончель барабаша, что он ни слова не понимает из щебетания своей собеседницы. Но это его совершенно не смущало. Да, из всех инструментов Платон явно выбрал виолончель не просто так. Играя он на чем нибудь полегче, Надя бы уже давно нашла способ отколошматить его собственным орудием труда. Скрипкой, к примеру, или фаготом. А сейчас вот даже увесистой папки с нотами под рукой не оказалось. Надя не знала, как поступить. Ее подмывало сбегать обратно за стремянкой и лично стереть каждую с таким трудом нарисованную галочку. Боялась она только одного, что второго шанса тот милый полицейский ей не даст, и день точно закончится на австрийских нарах. Хотя кто знает, если в камеру не пускают Платона, может, там не так уж и плохо? Надя уже занесла ногу, чтобы направиться прямиком к Платону и, если понадобится, зубами отковырнуть его от очередной прелестницы, но в последнюю секунду передумала. Она поняла вдруг, что смертельно устала и не готова быть вечной нянькой для взрослого человека. Если Платону угодно, пусть за ночь перечпонькает всю женскую половину вены. Будет этого мало, может зайти на мужскую, Надю это уже не волновало. В городе, где трудятся такие гуманные и всепрощающие полицейские, Платон не умрет от голода и холода. К тому же, в случае заморозков он всегда может разжечь костёр из своей виолончели. Поэтому она, вскинув подбородок и нацепив маску тотального безразличия, прошествовала мимо Платона, будто никогда не была с ним знакома. И фойе Мюзик Ферайн огласилось ритмичным гулким стуком ее каблуков. «Надя!» — спохватился музыкальный Дон Жуан. «Погоди!» Он ринулся за ней и лишь перед самыми дверьми успел перекрыть с собой выход. «Ты злишься?» «Я?» Наигранное удивление прозвучало на октаву выше Надиного обычного тембра. «Ну что ты! Ничего подобного!» «Перестань, ты ходишь маршем, я тебя знаю!» Платон оперся рукой о косяк, не давая Наде пройти. «Какой марш? Ты о чём?» Она выстрелила в него над с одной дробью смешка. «Я просто устала, Платон, и хочу в отель. Если у тебя на вечер...» Надя покосилась на девицу, которая переминалась с ноги на ногу в ожидании кавалера. «Планы? Короче, я в номер. Геолокацию тебе скину». «Надь, постой». «И имей в виду...» — перебила она и опустила руку Платона. «У нас сдвоенный номер, поэтому не вези свои планы ко мне за стенку». «Да не собирался я ничего такого». Платон мастерский изобразил оскорбленную невинность. «Это Виктория, наша альтистка. Мы концерт завтрашний обсуждали. Обсуждайте на здоровье». Медоточиво улыбнулась Надя. «В Вене полно недорогих гостиниц для обсуждений». «Павленко!» — нестерпел Платон и схватил ее за плечо. «Дай мне пару минут, я попрощаюсь с Викторией, мы вместе поужинаем и поедем в отель. Хорошо?» «Прекрасно», — кивнула Надя. Но вовсе не потому, что в очередной раз пошла на уступку. Ей надо было только, чтобы Платон отпустил ее плечо и отвлекся на свою Викторию. И едва он вернулся к альтистке, как Надя пулей вылетела из филармонии, обогнула здание и заказала такси. Всякому терпению приходит конец, даже тому, которое кажется безграничным. И, усаживаясь в машину с шашками, Надя уже лелеяла новый план приедет в Москву, заявится к шефу и попросит нового клиента. Раньше бы никто к ее просьбам не прислушался, но ведь раньше ее подопечный и не выступал в залах такого уровня. Любой другой агент был бы счастлив заполучить кого-то вроде Платона, а Надя... Что ж, она заработала себе репутацию, показала себя в работе безупречно, и шеф не захочет терять подобного сотрудника. Пусть он даст ей вместо Платона двух или даже трех новых клиентов. Надя уже ничего не пугала. Она готова была пешком обойти все престижные и не очень музыкальные конкурсы, отыскать десяток перспективных исполнителей, лишь бы не связываться больше с эгоистичными бабниками. Платон ошибся. Она вышагивала не марш. Она отбивала чечётку, потому что, наконец, твёрдо решила начать новую жизнь. Едва зайдя в номер и сбросив туфли, Надя выслала Платону адрес отеля и метку на карте. Потом занырнула под душ, завернулась в белый отельный халат и откупорила свою награду. Шампанское приветственно зашипело, суля избавление от проблем. Бокал — другой, горсть винограда — еще бокал. Вечер становился прекрасным, и даже отсутствие Платона Надя уже не волновало. Правда, когда в бутылке оставалось совсем немного, Надя вспомнила, что не успела еще разобрать чемоданы. Перед завтрашним концертом ее платье и костюм Платона должны были отвисеться. В идеале было еще их прогладить или сдать в химчистку, но Наде надоели скучные правила. Она вспомнила, что видела как-то в интернете забавный лайфхак. Вместо того, чтобы мучиться с утюгом, достаточно просто повесить одежду на вешалке в ванной, принять душ погорячее, и через пять минут на вещах не останется ни единой складочки. Пузырьки шампанского заговорщически щекотали Надю изнутри, призывая к экспериментам. Включив погромче Штрауса, а кого еще слушать в вене надя вальсируя по комнате с бокалом открыла чемоданы изящно нацепила концертные наряды на вешалке и протанцевала в ванную соседям снизу несказанно повезло мягкий ворс ковра оглушил ее звонкие ступни подчарующие аккорды венского вальса надя представляла себя обворожительной юной дебютанткой на королевском балу Заткнула ванну включила горячую воду и вылила целый пузырек гостиничного геля для душа. Затем выплеснула в бокал остатки шампанского и приспустила с плеч халат, чтобы он напоминал платье, кокетливо повела плечом перед зеркалом. «О, мадемуазель!» — проворковала она своему отражению. «Вы не окажете мне честь. Право, ваша красота ослепительна!» и тут же сложным смущением опустила ресницы. «Ах, вы мне льстите! Я бы с радостью потанцевала с вами. Но меня сопровождает господин Барабаш». Воображаемого ухажёра это, судя по всему, нисколько не смутило. «И где он?» — проговорил он низким надиным голосом. «Если он настолько глуп, чтобы оставить такой бриллиант без присмотра». Сбросив халат на пол, Надя повела плечом и сделала большой глоток. Ну. Если вы настаиваете, и шагнула в пенную воду. Прикрыв глаза, она мысленно закружилась в танце с прекрасным голубоглазым юношей. Надя на фантазии не знала границ, но всем балуне оказалась пара грациознее. Гости расступились в восхищении, наблюдая за неизвестной красоткой. Кто она? Вы знаете ее? шептались они. А Надя украдко искала в толпе Платона. Его не было ни среди гостей, ни среди слуг. И лишь когда заиграл «Голубой Дунай», Надя разглядела, наконец, его на задворках оркестра. Бедолага потел за своей виолончелью и с тоской поглядывал на Надю и ее галантного спутника. «Ну вот», — услышала Надя его вздох отчетливо, прямо у себя над духом Приплыли. «Ах так!» — разозлилась она. «Знаешь что?» и выложила Платону все, что думала. Со смаком прошлась и по его махровому эгоизму, и по бесстыжему кабележу, и на десерт вгрызлась в инфантилизм и несамостоятельность. И лишь после этого по телу растеклась приятная невесомость, а в душе воцарилась гармония. Да, Надя наконец почувствовала себя свободной, и потому беззаботной и счастливой.